24 мая 1938 года. Ваша догадка об Аполлонитянском правильно. Самоотвержение великого владыки безгранично, и он не раз превоплощался в предельно кратчайший срок. Так было и после ухода Аполлонитянского, когда он поспешил принять новую горчайшую чашу, как мученик Ориген. Хронология жизни Христа очень неточна. Великие учителя относят рождение Иисуса на более ранний период, нежели указанный в Евангелиях. Россул Мория был уже в летах, когда Христос вышел на проповедь. Упоминание о том, что Аполлоний Тианский в прежней жизни был Кормчим на одном египетском судне следует понимать аллегорически, ибо действительно он много раз был кормчим царства египетского. Кроме нескольких жизней, как Иерофант, этот мощный дух проявлялся и в легендарном царе Менесе, и в величайшем из фараонов Рамзесе II, и так далее. Понимаю и разделяю вашу любовь к греческой философии. Не вспомнили ли вы Филактета, последователя Платона? Вы правильно недоумеваете, каким образом Анаксагор мог проводить геоцентрическую теорию? Анаксагор был посвящен в мистерии и знал учение Пифагора, принесенное из Индии о гелиоцентрическом строении Вселенной. Привожу страничку из новой книги. Вы знаете, как иногда одно слово может извратить целую космогоническую теорию. Философ Анаксагор говорил, чтобы устыдить сограждан. Вы должны чувствовать, что Земля является как бы средоточием Вселенной. Тогда вы осознаете весь долг и всю ответственность, лежащие на человеке. Но последователи выпустили одно малое слово «как бы»,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 проникли в народ и употреблялись без смысла. Впрочем, во всех веках происходила ломка языков. Сейчас мы наблюдаем поучительное явление, подтверждающее вышесказанное. Недели три тому назад в Пенджабе скончался весьма известный и уважаемый мусульманский поэт Игбал. Перед самым уходом он написал четверостишее, смысл которого был «рай», «существуют для всех». После его смерти в печати сразу появилось несколько толкований этого четверостишия. Правоверные Магометане, возмущенные тем, что рай, по словам такого авторитетного лица, оказался доступным для всех, то есть и для иноверцев, начали утверждать, что слова эти на том наречии, на котором они были написаны, означают как раз обратное, именно рай не для всех. Также были приведены еще иные значения этих слов в их сочетаниях, и так до сих пор никто не может установить точного смысла последней мысли поэта. Судя по газетам, имеется уже пять различных толкований. Не то же ли самое происходило и еще происходит со всеми учениями, философиями и даже с мыслями обыкновенных людей.